На жаровнях шипело и жарилось мясо. Рядом стояли киоски с конфетами, некоторые из которых, будучи подвешенными, качались в такт ветру. Энакин почувствовал голод. Он позавтракал всего лишь час назад, но сейчас вдруг проголодался. Осмотрись, сказал Убиван. Скажи мне, видишь что-нибудь необычное? А что тут вообще необычного? Казалось, надо начинать с этого, поскольку Эусорон удивлял всем. Это был город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 Энакин почувствовал произошедшую перемену. «Что-то не так», — тихо сказал он. Энакин сам обратился весь во внимание. Сейчас он чувствовал, что шум толпы изменился. «Какое-то волнение впереди». «Пошли!» — обе Ван ускорил ход. Он пошел вперед и вышел на большую площадку. Здесь были и забегаловки, и кафе, которые предлагали свои блюда. Энакин увидел толпу существ, стоящих вокруг кого-то.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 Взглядом оби показал Энакину следить за тем, что происходит позади. Ферус Олин выступил вперед. «Подумай дважды, мой друг», — сказал он мягко. «И подумай вновь». Энакин видел восхищение на лице его учителя, когда Ферус говорил. Его кольнула ревность. Ферус всегда знал, что и когда говорить и делать. Он был всего на два года старше Эникина, а славился своей зрелостью. «Хорошо. Ну, в общем...»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 Круглые карие глаза Диди расширились, когда он увидел Оби-Вана. Астри, также улыбаясь, выступила вперед и обогнала Диди. «Оби-Ван!» И Астри бросилась в объятия джедая. Энакин был удивлен, увидев, что его учитель, всегда невозмутимый, расплылся в улыбке и обнял Астри. Диди попытался обнять их обоих, но его руки были короткие. В итоге ему пришлось подождать.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 — спросил Оби-Ван Левиани. — Проблемы имеются? — Пока все идет гладко. — Проблем нет, — ответил Баг Дивиняни. Совет Игр отвечает на просьбы участникам. — Нам в этом помогает и уроженец Эусорана, и член совета Макса Виста. Вы о нем, конечно же, слышали. Обиван вежливо покачал головой. Эннекин и предположить не мог, что его учитель не знал великого героя Эусорана, который шеломил галактику семь лет назад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 Он чувствовал одно из самых сильных желаний, которое наполняло его, простое, но самое сильное из тех, которые он когда либо знал — желание победить. Энекин чувствовал, как учитель смотрит на него, как если бы волна чувств коснулась ОбиВана, как предупреждающий палец. По лицу Энакина все было понятно. Он прятал это желание много лет, но сейчас оно явно проявилось. Левиане заговорила вновь, и ОбиВан перевел взгляд на нее.